Глава восьмая. Визит в мужское общежитие. Призрак дымкой взвился над книгой и одарил полыхающим взглядом. Затем облетел вокруг, окутывая голубым шлейфом. — Что с академической мантией? Где она? — поинтересовался дракон. — Очистила и оставила в сушильне. Отчиталась я и недовольно поморщилась. Ишь, моду взял меня допрашивать. — А плащ? — Не унимался призрак. А я почем знаю? Огрызнулась, судорожно копаясь в памяти Дарси. Ой, она не кстати подкинула картинку, как я в плаще направляюсь в библиотеку и возвращаюсь без него. Наверное, он остался там. Там? Можешь яснее выражаться. Занудным голосом потребовал дракон. Почему я должен клещами информацию тянуть? Нам необходимо попасть в мужское общежитие. И для тебя же лучше, если не будешь разгуливать по улице раздетая. Плащ остался в библиотеке. Помню, как тщательно смахивала пыль, прежде чем положить на полку. Теперь его ни за что не разыскать, ведь те стеллажи обрушились и погребли под собой все, что было можно. А мантия мокрая. Я в ней простужусь быстрее, чем без нее. «Неси ее сюда, просушу!» — рыкнул дракон. «А ты можешь? Правда?» И я мигом. Пока призрак не передумал, я выскочила из комнаты и помчалась в сушильню. Когда пробегала мимо умывальни, раз слышала, как незнакомая девица громко возмущалась, что кто-то использовал ее воду. Извиняться не стала, только втянула голову в плечи и постаралась побыстрее проскочить мимо. Через пять минут вернулась в комнату и разложила мантию на кровати. «Возьми книгу в руки», — попросил дракон. «Да, так определенно легче резерв восполняется». Пробормотал он себе под нос, после чего выпустил из пасти струю голубого огня. «Хана, мантии!» — пискнула обречённо, глядя, как на ткани появляются тлеющие прорехи. «Теперь-то уж, конечно, я не простужусь». Двумя пальчиками приподняла одюшку, рассматривая на прослед обугленные дыры. «Я это...» Дракония морда покружила рядышком, даже сквозь отверстие просочилась. «Похоже, перестарался», — добавил виноватым тоном. «Что умеешь? Одарив проштрафившееся привидение мрачным взглядом, я скомкала мантию, начистку которой убила целый час, и зашвырнула в мусорную корзину. Затем подошла к сундуку При и вытащила оттуда точно такую же целую вещь. «Одолжу у соседки». Думаю, она не будет возражать. Отлично. Обрадовался призрак, если они, конечно, умеют радоваться. Во всяком случае засиял желтыми глазищами, которые поблескивали в глазных провалах голубой черепушки. Осталось придумать, как закрепить книгу, чтобы руки оставались свободными. Тут и выдумывать нечего. Хмыкнула я и деловито осмотрелась. Для начала взяла бельевую бечевку и обвязала ею книгу крест-нагрест. Затем продела через скрещенные нити пояс и в два оборота обмотала его вокруг талии. Лицевую часть с камнем нарочно оставила снаружи. Еще не хватало, чтобы драконище своей наглой мордой тыкался куда не следует. Я давно подметила, что он через камень на облушке выбирается. Со стороны я теперь выглядела как недочерепаха, потерявшая верхний панцирь. Или же беременный таракан, если накинуть сверху мантию. Надо будет что-нибудь попрактичнее придумать, чтобы не таскать с собой прямоугольную махину. А пока выбирать не приходилось. Под чутким руководством призрака я добралась до мужского корпуса. Девочек в такое время сюда не пускали, но у ребят имелась лазейка через окно на цокольном этаже. Там я и застряла на полчаса, потому что по узкому коридору хаотично передвигалась куча парней, собирающихся на праздник. М да Не только женское общежитие стояло на ушах. Щипцы для завивки тут никто не вырывал друг у друга, зато в гладильню выстроилась очередь. А в сушильне перваки орали до хрипоты, выясняя, кому принадлежат чистые носки. Даже призраку надоело ждать. Заметила, как он взметался между стенами, а в голубоватом шлифе, что тянулся за ним длинным хвостом, добавилось багровых тонов. «Значит так». Возник передо мной так неожиданно, что я чуть мочевой пузырь не опорожнила. «Замри. Наложу отвод глаз, иначе до утра тут просидим». «А я что? Разве хоть капельку возразила?» «Нет». Кивнула только и натянуто улыбнулась, ощущая, как звенит последний уцелевший неф. «Все». Завершив великое колдунство, заверила бешеная ящерица. «Теперь иди спокойно, никто тебя не заметит». «Что, вот прямо так и идти?» «Да, только по сторонам смотри. А то странно будет, если какой-нибудь адепт споткнется в пустоту», — предупредил призрак. «Дорогу я покажу». «Сам способ передвижения мы уже отработали, когда удирали из библиотеки. Так что я старательно выполняла команды и целеустремленно двигалась по шумному коридору, иногда заглядывая в распахнутые комнаты, чисто из любопытства. «А ничего, так здесь парни водятся!» Адепты сновались голыми турсами, а то и вовсе в труселях, которые напоминали женские панталоны. Забавно. «Почти пришли», — оповестил дракон. «Я уже поработал с замком, так что путь открыт. Видишь предпоследнюю дверь по левую сторону коридора? Поторопись. Деньги лежат в верхнем ящике стола, плащ висит на вешалке. Быстро забираешь и уходишь оттуда». «Ага» прикинула на глазок расстояние до безопасного места поняла тогда шевелись хватит слюни пускать злобно прошипела ящерица Ф, очень надо возмущенно фыркнула и ринулась к намеченной цели чего я никак не ожидала что передо мной вдруг распахнется дверь а в коридор вывалится сцепившиеся между собой два адепта я шарахнулась в сторону споткнулась и распласталась на полу едва не пропахав его носом Спасла книга, которая больно врезалась в живот и выставленной в защитном жесте руки. Я быстро подскочила на ноги, дважды чертыхнулась в адрес придурков, вздумавших выяснять отношения в неподходящий момент, и в запале отвесила пару пинков наглецам. Все равно дерутся и не поймут, откуда прилетела. Затем быстро, пока дракон не высказался на тему моей невезучести, ринулась к нужной комнате. Хлопнув дверью, метнулась к столу и выхватила из ящика деньги. Серебратом, кстати, валялась целая горсть. Затем я развернулась, выискивая глазами плач, которого почему-то не оказалось на вешалке, и столкнулась с ошеломленным взглядом симпатичного парня, разлегшегося на кровати. Гулко сглотнув, я напомнила себе, что меня не видно, и он просто среагировал на звук. Плащ, кстати, висел на спинке стула, так что прихватила его с собой, не задумываясь, как это выглядит со стороны, и бодро направилась к выходу. — А ну стоять! — гаркнули мне вслед. Опомниться не успела, как адепт одним прыжком нагнал меня и отрезал путь к отступлению. — Ты кто такая? Я всякого насмотрелся, но подобную наглость наблюдаю впервые. — Упс! А вы меня видите? — испуганно вытаращилась на молодого человека. — А не должен. Колдовские глаза цвета горького шоколада сузились до тонких щелочек. — Как ты сюда попала? Я, боже, не думала, что можно вляпаться в такую идиотскую ситуацию. Чувствовала себя городской сумасшедшей, разгуливающей по улицам в шапке невидинки и свято уверовавшей, будто ее никто не замечает. За деньгами пришла и плащом. Свой потеряла где-то. А деньги нужны, чтобы расплатиться за платье. Понимаете, Кишур прислал подарок, рассчитывая на взаимность. А я не такая, за подарки не продаюсь. Но праздник же. набал страсть, как хочется попасть. Вот я и подумала, что верну ему серебряный. Больше ведь оно не стоит. Позади парня материализовался призрак, у которого глазюки, наверное, больше моих сделались. «Это комната предпоследняя слева?» Ощутила, как по позвоночнику ползут липкие щупальца страха. «Нет». Съежилась, когда парень мотнул головой. — Простите. Наверное, дверью ошиблась. Можно я пойду? Монеты сами высыпались из дрожащих пальцев в ладонь парня. Плащ еще раньше скользнул к ногам. Я сделала шажочек назад, намереваясь обойти препятствие. — Куда? Разве я отпускал? — сократил расстояние адепт. — Ты ворвалась в комнату. Стащила деньги, думаешь отделаться банальным извинением? Я испуганно замотала головой. Затем кивнула, поразмыслив, что так все и есть. Но почему бы меня просто не отпустить? Да, было бы неплохо. Не угадала. Как минимум ты должна поцелуй. От слов незнакомец сразу перешел к делу. Притянул к себе поближе за талию и накрыл мои губы своими. Выпучив глаза от неожиданности, я беспомощно захлопал ресницами, невольно отмечая, что вблизи адепт. Еще красивее, чем показался в начале. И целуется классно, и... Не знаю, что за колдунство использовал дух, но с платяного шкафа, жаль, у нас такого не было, спикировала тяжелая коробка и саданула молодого человека по темечку. Он так и обмяк, свалившись на пол, как подкошенный. Едва успела отскочить. «Забирай деньги и плащ, уходим», — рявкнул дракон. «Но это же...» — Нет времени объяснять. Он скоро очнется, и, поверь, мало тебе не покажется. Испугавшись, я вытащила из ладони парня монеты, подхватила одежду и затаилась, пока призрак вылетел из комнаты на разведку. Мне показалось неправильным вот так бросать ни в чем не повинного человека, поэтому я бросилась к ближайшей кровати. Сцапала подушку, осторожно подсунув ее под голову адепта, и покрывала, которым укрыла беднягу, чтобы не замерз. Затем поспешила к двери и выскользнула наружу, потому что дракон как раз подал сигнал следовать за ним. Отвод глаз на обратном пути мы не использовали. В суете, что творилось вокруг, никто не обратил внимания на фигуру в плаще, быстрым шагом направляющуюся к выходу. На то и был расчет. По дороге к женскому общежитию я выслушала целую лекцию на тему собственной никчемности и проклятие агела в моем лице, обрушившегося на бедного и несчастного призрака.